Под лучами горячего солнца, всходившего прямо над вершиной горы, туман начинал рассеиваться и уплывать крупными ватными облаками, обрывками дымчатой вуали, и жители деревни увидели, что вверх по склону движется отряд врагов. Воины, вооруженные мечами и длинными копьями, были в бронзовых шлемах, солнечные лучи блестели на ножах и на грудниках из толстой кожи, инкрустированных полированным деревом и бронзой. Поднявшись по обрывистому берегу реки Ар, они подошли совсем близко, уже можно было разглядеть их белокожие лица, расслышать отдельные слова их ужасного говора. Отряд состоял примерно из ста каргов, не так уж и много, но сейчас в деревне оставалось всего 18 мужчин и юношей. Острая потребность что-то немедленно предпринять — Наконец, вызволило знание дюни из плена. Видя, как рассеивается и тончает завеса тумана, он вспомнил вдруг заклинание, которое могло оказаться весьма полезным. Некий старый предсказатель погоды, пытаясь залучить мальчика себе в ученики, кое-чему обучил его. Один из таких трюков назывался «плетение тумана». Применяя заклинание, можно на время как бы собрать весь туман в одно место — и, владея искусством иллюзий, придать ему самые разнообразные и загадочные формы, которые, впрочем, весьма недолговечны и почти сразу расплываются и тают. Дьюний, конечно же, таким мастерством не обладал, но у него и намерения были совсем иные. Главное — использовать туман в своих целях. Быстро и громко он сказал вслух, как велика деревня 10 Ольховен, и где она кончается...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 Ему хорошо были слышны голоса каргов где-то у большого тисового дерева на противоположном конце деревни возле дома дубильщика кожи. И не только голоса, но и брецание доспехов и оружия, хотя из-за тумана каргов видно не было. Туман окутывал деревню такой плотной пеленой, что стало почти темно, будто наступил вечер. Мир вокруг как бы исчез, растворился в тумане. С трудом можно было различить очертания собственных рук. — Я же нас всех спрятал, — тихо проговорил Дюни. голова у него все еще гудела от отцовского подзатыльника, а применение двух заклятий сразу отняло все силы. — Я постараюсь продержать здесь этот туман как можно дольше. Собери людей и веди их к верхнему перевалу. Кузнец уставился на сына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 но в саму деревню пока не входили, ждали на ее нижнем конце, надеясь, что туман все же рассеется, и добыча сама попадет к ним в руки. Дубильщик, это его дом подожгли нападавшие, подучил двух своих мальчишек, и те шныряли чуть ли не под ногами у каргов, дразнили их, улюлюкали, а потом исчезли, растворились за стеной тумана. Между тем старшие мужчины, пробираясь за изгородями, перебегая от дома к дому, подошли к врагам совсем близко, и с тыла на каргов неожиданно посыпался град стрел и копий, поразивших многих, ибо карги стояли кучей. Один из них упал, пронзенный копьем, наконечник которого еще хранил тепло на ковальне. Многие были ранены стрелами. Каргов охватила ярость. Они бросились было вперед, чтобы уничтожить этих жалких людишек, но повсюду стоял туман, в котором со всех сторон слышались голоса. И карги, спотыкаясь в белесой мгле, пошли на эти голоса со своими огромными копьями, украшенными перьями и перепачканными кровью. С яростными воплями они прошли через всю деревню, даже не подозревая, что она уже кончилась потому что время от времени видневшиеся рядом дома тут же снова тонули в густом сером тумане. Уводя врагов из деревни, гантийцы поднимались в гору поодиночке, и большинство их ушло уже довольно далеко, ведь местность была им хорошо знакома. Но некоторые, в основном дети и старики, двигались медленнее. И потому каргам казалось, что они все еще в деревне. Пытаясь догнать отставших, карги пускали в ход копья или мечи,